Глава восемнадцатая. Я замолкла в ожидании ответа. Ясно, что эта девушка никому не верит. Уж точно не первой встречной, которая может оказаться засланным казачком. Но других возможностей убедить её, кроме слов, у меня нет. В конце концов, мне ведь тоже придётся ей доверять. А вдруг она не против стать Леевой и выйти замуж за мага? Тогда весь наш план можно в топку. А в Саартоге, значит, шансы будут? Она продолжала сверлить меня изучающим взглядом. «Если ты мне доверишься, да, обещаю, что не подведу». «Тогда поклянись». «Что?» Я слегка растерялась. «Поклянись именем трёх богов и величием Аруэ, что не подставишь меня». Она протянула руку. Её рукав немного задрался, и я увидела звезду клейму на запястье. «Странное украшение для девушки. Это точно не татуировки». Но расспрашивать было некогда. За дверями уже слышалась возня и брецание оружия. Ещё немного, и будет поздно. Схватив Мираю за руку, я крепко сжала её ладонь и выдохнула. Клянусь. Глаза девушки, как и звёзды на её коже, на секунду стали пронзительно чёрными. Меня обожгло холодом. Таким внезапным, что я закашлялась. Значит, это клятва не просто слова. В ней есть неведомая мне сила. И ты поклянись прохрипела хватаясь за горло. «Я тоже должна тебе доверять. Если она предаст, то мы обе выберемся из Сартога только замужними женщинами. Хотя мне это не грозит. Меня казнят на главной площади, сначала прокатив по городу в замызганной клетке». Шум за дверями усилился. Я различила шаги. «Мира времени нет». «Ладно, ладно, клянусь». Пропыхтела она. И тут же согнулась, хватаясь за горло, как я перед этим. Вокруг её шеи сжалась и бесследно впиталась в кожу едва заметная серебристая марева. «Это магическая клятва?» — насторожилась я. «Нет». Отдышавшись, она замотала головой. «В Архангаке нет магии». «Тогда что это было?» «Боги приняли нашу клятву». А я-то была уверена, что боги здесь значат не больше, чем в нашем мире. Похоже, ошиблась. Она разогнулась и уже обычным тоном спросила. «Ну, что надо делать?» «Просто слушать меня». Ничего другого я сказать не успела. В замке повернулся ключ. Мы с Мираей синхронно отпрыгнули друг от друга. «Готовы?» В комнату быстрым шагом вошёл Дорс Агрейн. Окинул нас подозрительным взглядом и добавил. «Шевелитесь, нам ещё целый день ехать». «А поесть?» — робко спросила я. Урчание в животе прозвучало аккомпанементом. «В седле поешь, не рассыпешься». На щеках Мираи заходили желваки, но она промолчала, видимо, не желая снова валяться в беспамятстве. Я тоже решила не возражать. В седле, так седле, он прав, не рассыплюсь. Хотя со вчерашнего дня крошки хлеба во рту не было, потому что ужин нам так и не дали. Но лучше молчать и демонстрировать послушание, чтобы меньше внимания привлекать. Тем более, что я не успела сделать ещё кое-что ради нашей смира и безопасности все же маги оказались столь любезны, что позволили нам умыться и сходить в туалет. Именно там, пока никто не видел, я проделала очень сложную комбинацию выше Харн и поставила на память Мираи такой же ментальный щит, какой Мерлея поставила мне. Оставалось только надеяться, что я ничего не перепутала, и защита сработает. Когда мы вышли на улицу, отряд уже сидел по коням, ждали только нас. Да вот сказал Арк, едва я влезла в седло и впихнул мне в руки свёрток. «Жуй!» В промасленной холстине оказался кусок хлеба и сыра. Не густо, но и на этом спасибо. Я жадно набросилась на еду, к тому же после наложения счета чувствовала себя вконец обессиленной. Мираю увели в середину отряда, как и вчера. Мы только успели обменяться молчаливыми взглядами. Но это навело меня на интересную мысль. «Почему её так охраняют?» Я тут, значит, плетусь в хвосте, никому не нужная. А её держат в центре, где сильнее всего защита. Неужели маги знают, что она омара тьмы? По идее, не должны бы. Я задумалась, жуя сухой хлеб. Моя кобылка двинулась вслед за отрядом. Охотник просто чувствует магию и ставит метку на девушку. Но он не знает ни её уровня силы, ни стихии. А когда девушка переносится в Арбадон, то её магии нужно время для адаптации. Сила не проявляется сразу. Я исключение. Ведь во мне, как выяснилось, течёт арбадонская кровь. Правила действуют на всех попаданок. Неважно, пришли они из другого магического мира или перенеслись из соседней страны. По крайней мере, мне так говорили мары в Цитадели, а им нет смысла врать. Вспомнила про Цитадель, и новая мысль завертелась ужом. ардан Как не выспрашивала, где он будет, пока я нахожусь в Академии, он не признался. Но чует сердце, что гордый оборотень не вернётся в цитадель без меня, не станет терпеть презрение магов. Может, он сейчас незаметно следует за нами по своим волчьим тропам, наблюдает издалека. Я даже головой завертела, пытаясь различить одинокого всадника. К этому времени мы уже покинули Медларкс и неспешно ехали вдоль дороги. «Наелась?» Арк по-своему понял мои телодвижения. «На вот, промочи горло». Он протянул мне флягу. «Что там?» «Я напряглась». «Вода. А ты думала, я тебе вина предложу?» Хмыкнул он. «Скорее уж яду». Но вслух я не стала ничего говорить. Изобразила улыбочку полюбезнее и сделала пару глотков. Тёплая вода смочила горло, даря ему отдых после колючих крошек. «Почему ты меня сегодня не связываешь?» Полюбопытствовала я осторожно, когда Арак забрал флягу и остатки завтрака. «А надо?» Он сразу насторожился. «Нет-нет, обещаю быть паинкой и не сбегать». Поспешила заверить. Заодно отметила, что второго охранника, Магрина, поблизости нет. «Смотри мне!» Морщины на лбу мага немного разгладились. «Эх, всё же несправедливо, что каждый из них красив, как ангел. Смотришь на такого красавчика и слюни пускаешь». Первые пять минут. А потом понимаешь, что это всего лишь маска, а под ней — жестокое и циничное чудовище. Может, и правильно, что боги заставили их жениться на лейвах, а не просто использовать. Раньше я не верила в местных богов. У нас ведь их тоже много, и у каждого паства имеется. Но признаков божественного вмешательства нет. Либо оно не доказано. Вспомнилось, как на меня из ревности напали и фрисы Они готовы были меня разорвать. И всё ради внимания принца и верховного мага. А после того, что случилось утром, моё неверие слегка пошатнулось. На ум пришли рассказы Ландра и Олафа. Помнится, парни говорили, что это боги связали магов и лейф нерушимой петлей А девочки в академии были не против стать жёнами магов. Многие добровольно пришли в Сарток как раз ради престижного брака. «Ох, а мне же снова придётся столкнуться с теми двумя. Только теперь я знаю, что Рендир — мой двоюродный брат, по-бабушке». На этот раз дорога от Медларкса до Саартога оказалась длиннее. В пути мы провели несколько дней, причём это явно был не тот путь, по которому меня вёл Арден. Ночевали в палатках прямо у дороги, потому что ни крепостей, ни другого жилья больше не попадалось. Нас с Мираей оставляли на ночь вдвоём, под охраной а наутро её забирали в центр отряда, поближе к Сагрейну. Будто командир нёс за неё личную ответственность, и это наводило на мысли. На второй день вооружённый отряд легко отбился от случайных разбойников, на третий — обезвредил компанию диких магов. А потом впереди показалась бескрайняя пустошь. Когда я увидела её, сердце дрогнуло и забилось. Это были болота из моего сна. Точная копия. Словно в ответ на моё удивление, издалека донёсся нечеловеческий вой. По рядам магов тут же пробежал лёгкий гол. Забринчало оружие, раздался хруст. Маги разминали суставы. «Что это?» Я застыла в седле. По спине пополз холодок. «Гоблины!» — мрачно ответил Магрин. Они с Арком регулярно сменяли друг друга после Медларкса. «Которые людей едят?» У меня нервно сжался желудок. «Они самые...» ох неужели и в этот раз без приключений не обойдётся? А вдруг на меня нападут? Что делать? Мне же нельзя использовать магию, всё инкогнито будет раскрыто». «Не боись», — осклабился Магрин, решив, что я испугалась. «Главное, не выходи из-под действия щита». «А это как?» — спросила я дрожащим голоском и начала оглядываться. «Что, не видишь свечение?» «Нет». «А, ну да, ты же ещё не умеешь, смотри». Он вытянул меч. «Ещё одна длина клинка, и дальше всё. Опасно. Поняла?» Я поспешно закивала и с испуганным видом заставила лошадку перейти поближе к нему. Снова раздался вой. На этот раз он был громче, и в нём различалось несколько голосов. «Учу или твари!» — выругался кто-то из магов. По сигналу командира отряд увеличил скорость. Защитный купол вспыхнул ярче. В нём закрутились воронки боевых заклинаний. Минуту спустя мы уже мчали по кочкам. Из-под копыт лошадей с чавканьем летел дёрн, комки земли и грязная вода. Причём, поскольку я была в хвосте, это всё летело мне в лицо. И не было никакой возможности уклониться. «Держись!» — рядом раздался крик. Потом ещё один. «Враг совсем близко!» А затем я увидела их.